Идеал прогресса До научной революции большинство человеческих культур не знали культа прогресса. Золотой век они помещали в прошлом, улучшений в будущем не предполагали, мир либо находится в застое, либо деградирует. Верность традициям – единственный шанс вернуть славное прошлое, а человеческая изобретательность способна разве что немного усовершенствовать тот или иной аспект повседневной жизни. Фундаментальные проблемы мироздания человеку разрешить не дано. Уж если Мухаммед Иисус, Будда и Конфуций не устранили голод, бедность, болезни и войну, то нам-то на что надеяться? Многие религии сулили «однажды явится Мессия и положит конец всем войнам, голоду и даже смерти». Однако мысль, будто люди могут сами добыть новые знания и создать новое орудие труда, казалась не просто смешной, это была погибельная гордыня. Истории Вавилонской башни, Икара, Голема и множество других мифов объясняли людям, что любая попытка выйти за отведенные человеку пределы неминуемо ведет к разочарованию и катастрофе. Когда же современная эпоха признала, что нам неизвестно много существенных вещей, и когда к признанию человеческого неведения добавилась надежда, что научное открытие обеспечит нам новые возможности, люди постепенно поверили в возможность прогресса. По мере того, как наука решала одну сложнейшую проблему за другой, укреплялась вера в то, что люди смогут преодолеть любые трудности, накапливая и применяя новые знания. Бедность и болезни, войны и голод, старость и сама смерть не должны непременно сопутствовать человечеству. Это лишь плоды нашего невежества. Знаменитый пример — молния. Многие народы верили, что это молот разгневанного Бога, карающий грешников. В середине XVIII века Молния привлекла внимание Бенджамина Франклина, и американский ученый осуществил один из самых прославленных в истории науки экспериментов. Он запустил во время грозы воздушного змея, чтобы проверить свою гипотезу. Франклин считал молнию всего лишь разрядом электричества. Эмпирические наблюдения в купе со знаниями о свойствах электрической энергии помогли Франклину изобрести громоотвод и разоружить Яростных богов. Еще один важный пример — бедность. Во многих культурах она рассматривалась как неизбежное свойство грешного мира. В Новом Завете есть такой эпизод. Незадолго до распятия какая-то женщина умастила Христа дорогим елеем, ценой в 300 динариев. Ученики Иисуса ругали ее за такую расточительность, что лучше бы раздать деньги нищим, Но Иисус вступился за эту женщину и сказал, «Нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а Меня не всегда имеете». Евангелие от Марка, глава 14, стих 7. Сегодня все меньше людей на земле, в том числе все меньше христиан, поддерживают это суждение Иисуса. Бедность рассматривается как техническая проблема, с которой можно справиться. По общему мнению, современные открытия агрономии, экономики, медицины и социологии способны устранить бедность. И в самом деле многие страны мира уже избавились от крайних проявлений нищеты. На всем протяжении истории общество страдало от двух видов бедности – социальной относительной, при которой одни люди лишены возможностей, доступных другим, и биологической, или абсолютной, когда сама жизнь человека подвергается угрозе из-за отсутствия пищи и крова. Социальную бедность, вероятно, полностью искоренить не удастся. Но для большей части Земли биологическая бедность безвозвратно ушла в прошлое. До недавнего времени большинство людей жило на грани биологической нищеты, у черты, ниже которой особь получает недостаточно калорий для длительного поддержания жизни. Малейшей неудачи или ошибки в расчетах было достаточно, чтобы столкнуть людей за эту черту впасть голода. Природные бедствия и организованные самим человеком катаклизмы не низвергали в бездну целые народы, уничтожая миллионы людей. Сегодня подавляющее большинство жителей Земли имеет подушку безопасности. Каждого гражданина от личных несчастий защищает страховка, государственные медицинские полисы и пенсии, множество местных и международных НКО. Если же беда поражает целый регион, обычно ему приходит на помощь весь мир и предотвращает худшие последствия стихии. Страданий, унижений, вызванных нищетой, болезней в мире все еще предостаточно, однако почти нигде уже нет угрозы умереть с голоду. Гораздо больше людей рискует умереть от ожирения.